Глава 15. День 7. Утро выдалось очень холодным. Ветер хлестал косару по лицу, заставляя ее глаза слезиться и тут же замораживая слезы на ресницах. Бледное солнце отражалось в сугробах и слепило ее. Асен шел рядом, громко стуча зубами. Он ничего не сказал о прошедшей ночи. Ни о своих кошмарах, ни о баряне, не даже о ноже, который обнаружил на полу рядом с кроватью. Косара, в свою очередь, больше не упоминала о его проклятии. Им пришлось сосредоточиться на более важной цели — поиске компаса в могиле Альгары. «Кладбище далеко?» — спросила Сен, продолжая дышать на свои руки, тщетной попытки согреть их. «Всего в паре минут отсюда», — сказала Косара. «Однако сначала нужно забрать ключ у маломира». Власти запирают кладбище во время темных дней, хотя упырям это совершенно не мешает. Ни упырям, ни глупым подросткам, которые приходят на кладбище погулять. «Почему ключ у маломира? Я думал, он работает в театре». «Да, но он также помогает с похоронами, подрабатывает одним словом. Он делает макияж». «Какой макияж?» «Наносит грим на мертвецов» прежде чем их похоронят». А сен сморщил нос, будто ему стало неприятно от одного упоминания о мертвых. «Что-то не так?» — спросила Касара. Он замешкался, его пальцы теребили медные пуговицы на манжетах пальто. «Просто это напомнило мне, что мы собираемся выкопать тело, и я... мне, правда, не по нраву роль гробокопателя». Касара и так об этом догадывалась. Белоградцы явно питали особое отвращение к тем, кто тревожил мертвых. Вероятно, потому что их мертвые обычно не тревожили живых. «А что, полицейским разве не приходится порой раскапывать могилы?» — удивилась она. «Что, если кого-то убили, но вы узнали об этом после того, как его уже похоронили, и вам нужно тело, чтобы собрать улики?» «Иногда мы и вправду эксгумируем тела», — признался Асен. Очень редко, и только по решению суда. Но у нас с тобой нет ордера. Тогда представь, что он есть. Я не могу просто взять и нафантазировать ордер. Это скользкий путь к тому, чтобы стать...» Он понизил голос. «Оборотнем в погонах». Говорит тот, кто самим своим присутствием по эту сторону стены нарушает закон. Тем не менее, раскапывать могилу... «Слушай, я уверена...» «Альгара не будет возражать. Откуда тебе знать? Она ведьма. Я ведьма. Я была бы только рада, если бы меня время от времени выкапывали. Ей верно, придутся по душе свежий воздух, смена обстановки, приятная компания. Она мертва, косара. Здесь, в Чернограде, ты что жив, что мертв, все едино. Не уверен в этом. Вот уж поверь мне, мы ее выкопаем». Заберем компас и вернем тело куда надо. Никто даже не заметит. Асен снова вздохнул, прежде чем кивнуть. Касара одарила его яркой улыбкой. Она никогда бы этого не признала, но ей было легче от мысли, что не нужно идти на кладбище одной. Наконец они подошли к дому Маломира, низкому ветхому зданию, без черепицы и без краски на стенах. Несколько окон на верхнем этаже были заколочены, чтобы не уходило тепло. Дверь открыла мама Маломира. На ней красовалась ночная рубашка с рисунком в виде подсолнухов. Подол развивался на ветру. Глиняная маска на ее лице треснула, стоило женщине нахмуриться. Ее молочно-белые глаза смотрели прямо на косару. Трость женщины застучала по земле перед ногами ведьмы. «Кто тут?» спросила она. «Это косара, госпожа Петросян. Маломир дома?» «Косара, который час. Маломир еще в постели. Не могли бы вы его разбудить? Это срочно». Госпожа Петросян глубоко вздохнула и снова исчезла в доме, бормоча что-то про нынешнюю молодежь. В ее волосах лязгали бегуди. Косара заметила, что она двигалась медленнее, чем всегда — и постановала при каждом шаге. Вскоре в дверях показался Маламир, моргая от неяркого солнечного света. Один его глаз все еще наливался синевой и был опухшим. Тело свободно висело между костылями, но Маламир, казалось, был в хорошем настроении. «Косара!» — широко улыбнулся он. «Как приятно, что ты заглянула!» «Тебе лучше?» «Намного лучше, спасибо!» Доктор Крустев говорит что я восстанавливаюсь рекордными темпами, иногда я даже недолго гуляю. А что твоя мама? Кажется, ей не здоровится. Маломир отмахнулся. Она в порядке. Она уже несколько часов наводит чистоту в доме. Мама есть мама. Если ей нужно зелье, я обязательно обращусь к тебе, куколка. Косара кивнула, а затем смолкла, не зная, как направить разговор в правильное русло. К счастью, Маломир сделал это за нее. «Итак, мама сказала, что я тебе срочно понадобился». «Так и есть. Ключи от ворот кладбища все еще у тебя?» Рот Маломира превратился в тонкую бледную линию. «Ты же не будешь ходить на кладбище во время темных дней?» «Буду, но только днем», — рассмеялась Косара так, будто не понимала ужаса, что мелькнул в его глазах. «Да ладно, Маломир!» Не смотри на меня так. Все будет хорошо. Точно? Точно, я знаю, что делаю. Но в тот раз, когда ты... Фу, тот раз, когда я... Косара пренебрежительно махнула рукой. Это было много лет назад. Теперь я старше и мудрее. Но, во всяком случае, точно старше. Хорошо. Если ты уверена, что это безопасно. Конечно, я уверена. Я бы даже не вздумала туда соваться, не будь я уверена. Маламир рассматривал ее несколько секунд, прежде чем сдаться. «Подожди здесь». Ритмичное щелканье костылей затихло, когда он исчез в темном коридоре. Вскоре он вернулся с блестящим кольцом для ключей в виде сверкающего скелета на шарнирах. «Дикая безвкусица, правда?» — спросил Маламир, увидев выражение лица косары. Косара открыла рот, чтобы согласиться Но ее прервал громкий стук внутри дома. Раздалось рычание. «Маломир!» — скрикнула госпожа Петросян. «Ты снова выпустил эту бестью из своей комнаты! Говорила я тебе, держи дверь закрытой!» Маломир тихо выругался и крикнул через плечо. «Прости, мама! Я отловлю его через секунду!» «О, Боже, мои дивные пледы! Я ведь сама вязала их крючком! Маломир!» «Секунду, мама!» Он снова повернулся к косаре и, видно, заколебался, болтая ключами в перевязанных пальцах. «Слушай, мне надо идти. Обещаешь быть осторожной?» Косара выхватила ключи. «Обещаю. Черт, что у тебя там за бестие? «О, да мы собаку завели. Мама слишком переживает. Хочет собачка вязаные пледы. Пусть ест. Они, честно сказать, безобразные». Косара нахмурилась Это рычание не походило на собачье. «Маломир!» — снова крикнула госпожа Петросян. «Теперь оно грызет ковер!» «Секунду!» — тут Маломир схватил руку косара и сжал ее. «Я должен бежать. Вы двое будьте осторожны, хорошо?» «Говорю тебе, я знаю, что делаю». По лицу Маломира было легко угадать, как сильно он в этом сомневался. «Я тебя тут буду ждать. Если ты не вернешься до захода солнца, «Мы уйдем с кладбища еще до обеда, не волнуйся». «Маломир!» «Иду, мама!» Он долго рассматривал Касару. «До скорой встречи, я надеюсь». И затем Маломир закрыл дверь. «Неужто это так опасно?» Тихо спросил Асен. Лицо его стало пепельным, только кончик носа и уши пылали красным на холодном ветру. «Не», — сказала Касара, стараясь говорить непринужденно, — «Маломир беспокоится ни о чем. Упыри днем спят. Мы раскопаем могилу, достанем компас и уйдем до обеда, проще простого. Уверена, ты как будто жутко нервничаешь». Пальцы косары, сжимавшие ключи, так сильно дрожали, что блестящий скелет зазвенел. Теневая хворща катала ключицы. Каждый раз, закрывая глаза, она видела лицо невены. Последний раз, когда она посещала кладбище во время темных дней, было последним разом, когда она видела сестру живой и здоровой. Именно с того момента все и пошло под откос. Но косара ободряюще улыбнулась сыну: «Я уверена, все будет хорошо». Ворота кладбища возвышались перед Ассеном и косарой. Сзади до них долетали запахи пробуждающегося Чернограда. Веяло ароматами свежесваренного кофе, теплой выпечки и только что зажженных каминов. Кладбище впереди пахло по-другому, дикорастущим зеленым мхом, вековыми соснами и магией. Было холодно, но не как в городе, где просто краснели щеки и хотелось чашку горячего шоколада. Холод здесь был живой. Он вцепился в горло косары острыми когтями, скользнул по ее позвоночнику, как змея, Свернулся в ее легких, словно в норке. Косара толкнула металлические ворота. Решетка была погнута там, где пытался прорваться разъяренный упырь. На петлях виднелись следы клыков. Косара с такой силой сжала серебряную монетку в кармане, что, вероятно, остался след на коже. «Итак, каков план?» — спросил Асен. «Обойдемся без плана», — сказала Косара. «Заходим внутрь, ищем компас» и выходим обратно. А если возникнут проблемы? Тогда сбежим. Мое искреннее мнение, нам нужен план действий. Надо решить, кто постоит на стрёме, кто будет защищать фланг. Вот ты этим и занимайся. Лично я собираюсь бежать. Свежий снег укрывал могилы, точно мертвые спали под белыми одеялами. Тут и там в земле зияли глубокие ямы. Все, кроме самых ленивых упырей, давно покинули свои пристанища. Между потрескавшимися замшелами над гробиями блестело одно новое и блестящее. Возле него лежал букет красных роз. Косара наклонилась и прочитала надпись «Демьян Петров, кардиохирург, любящая жена, убита горем». Земля треснула, почерневшая рука взлетела вверх и потянулась к лодыжке косары. «Ой!» — косара отпрыгнула назад и пнула руку. «Страшно же!» Рука заметалась, ее пальцы тряслись, словно задавая вопрос. Тогда косара вонзила каблук в ее плоть, раздался громкий треск сломанной кости. Рука, используя четыре пальца, быстро зарылась обратно под снег. «Попробуй-ка это вылечи!» — крикнула ей вслед косара. «Он был кардиохирургом», — сказала Сен. «И что?» «Он не по переломам. Здесь нужен ортопед». «О, ему явно понадобится ортопед, если не будет лежать себе смирно», — сказала она громко, что упырь точно слышал. «Ты же сказала, они обычно спят днем». «Так и есть. Этот, должно быть, только-только ожил. В общем-то, нам даже повезло». «Почему?» «Он юный и неопытен, потому и не пробовал нас обмануть». «Обмануть нас?» «Как? Кто знает, он мог бы притвориться ребенком, застрявшим под снегом, или прикинуться кем-то из знакомых. А сын, дружище, не видел тебя целую вечность. Не поможешь мне выползти из могилы, старина?» Умеют они запудрить мозги. Однако это, конечно, стыдово, да и только. «Ты о чем?» «Об этом». Косара указала на руку, которая как раз выползла обратно. Жена врача, скорее всего, богатая, образованная женщина, а мужа по-людски похоронить не удосужилась так, чтобы уберечь от воскрешения. Ни осиновых колов, ни свечек церковных на могиле, ни ладана, и готова поспорить про серебро на глаза она тоже забыла. Я просто в шоке. Сперва сами не заботятся о своих мертвецах, а потом бегут к нам. «Помогите, мой муж умер, и теперь он пытается напиться крови из кошки». — Ну, конечно, пытается. Вы же его не похоронили как следует. Информации кругом навалом. Ассоциация ведьм и колдунов каждый год выпускает по брошюре, да только не читает их никто. Косара сердито вытащила головку чеснока, очистила зубчик и натерла им кожу за ушами. Затем передала его Осену, и тот взял чеснок осторожно, словно боялся, что она оттяпает ему руку. Возможно, она слишком горячо обругала тех, кто неправильно хоронил умерших. Но ей просто трудно было поверить в такое невежество. Черноград был бы более безопасным местом, если бы люди слушали своих ведьм. Они осторожно шли по кладбищу, держась за снеженной тропы. Время от времени косара останавливалась и прислушивалась, проверяя, не проснулись ли упыри. а Сен все оборачивался, словно что-то ища. Возможно, и он представлял себе голодных упырей за каждым надгробием. Они легко нашли могилу Альгары, помню указания Вилы. Альгара была похоронена в сердце кладбища, всего в нескольких минутах от церкви. Надгробие настолько заросло кустарником, что голые ветви полностью оплели его. Под растительностью едва-едва проступало имя Альгара Яланджиева, ведьма. «Невероятно!» — сказала Касара. «Черная борода даже не следит за ее могилой. Как хорошо, что Альгара так и не воскресла. Она бы, наверное, заново умерла от стыда». Касара вытерла руки. «Ну что, готов копать?» Судя по лицу Ассена, он не был готов. Он перекрестился и кивнул. Инструменты они позаимствовали в шаткой сыроюшке под стенами церкви. Могильщикам лопаты все равно не понадобятся, поскольку в темные дни никого не хранили. Вскоре стало очевидно, что Касара недооценила, сколько времени занимало рытье могил. Земля промерзла насквозь. Асен колотил ее мотыгой, и каждый раз звучал громкий звон удара озим. Касара копала, но комья земли были твердыми и тяжелыми, как речные камни. Они проработали весь день — прервавшись лишь на мучительно короткий обед. Пару пирожков с овечьим сыром и теплый кофе из ближайшей пекарни. Ели они прямо на улице, стоя в снегу, боясь, что если сядут, у них не хватит сил встать. Сразу после обеда Асен исчез примерно на полчаса, заявив, что отойдет по важному делу. Косара заметила, как он направлялся к большому мраморному памятнику. Ей не хотелось расспрашивать, а все же она не могла не задаться вопросом, что за дела ждали белоградского полицейского на Черноградском кладбище. Она продолжала работать, подкатился по ее лбу. Как бы ей хотелось пойти за Асеном. Не глупи, он верно отлучился в туалет. В конце концов, они были друг у друга не на привязи, и Асен мог ходить без нее, куда ему заблагорассудиться. Когда Сэн вернулся, уже начало темнеть. Вдалеке с шипением загорелись уличные фонари. Зимние дни в Чернограде были коротки, и очень плохо, что так, ведь чем длиннее ночи, тем больше чудовищ. Нужно поторопиться, мы не можем копать после наступления темноты. Затем она внимательнее посмотрела на него. — Ты что, плакал? Он нахмурился, вытирая красные глаза рукавом. — Это все ветер. «Ясно», — прищурилась Касара. «Да уж, надо было все-таки пойти за ним». «Сколько у нас есть времени?» — спросил он, хватая мотыгу. «Не больше часа. Но мы, наверное, уже почти все раскопали. Они должны были все раскопать». Мышцы Касары ныли и руки саднило. Когда она стянула с себя пальто, то под ним оказалось мокрое от пота. И чем дольше она копала, тем сильнее зябла а потом вдалеке послышался вой, заставивший ее похолодеть еще больше. Волкалаки? спросила сын «Ага. Теперь пора уходить?» «Пожалуй». «Мы не можем сейчас сдаться», — сказала она. «Можем вернуться завтра. А что, если кто-то узнает, зачем мы копали и заберет компас раньше нас? Маломир всем хорош, но он не умеет держать язык за зубами. А что, если к нам нагрянут упыри?» Косара облизнула губы и поняла, что зря сделала это в такой мороз. От этого губы только сильнее сохли. «Еще пять минут», — сказала она, — «и тогда пойдем». Не зная, откуда вдруг взялись силы, она начала копать еще быстрее. Малейшее движение пронзало ее ноющую спину. Все новые и новые комья казались тяжелее предыдущих. «Вот оно!» — крикнул, наконец, Асен. Соскреб мотыга еще один слой земли и обнажил темную деревянную крышку гроба. О, слава богу! Было так темно, что она едва могла разглядеть лицо Асена, когда тот упал на колени и потянул на себя крышку. Косара присоединилась к нему, помогая. Гниющее дерево осыпалось в ее руках. Железные петли, испещренные ржавчиной, были ярко-оранжевыми. Наконец, крышка, вместо того, чтобы открыться, просто-напросто сломалась пополам, громко треща в кладбищенской тишине. Целую секунду косара боялась заглянуть в гроб. Как ведьме ей приходилось видеть множество мертвецов, иногда уже спустя много лет после похорон, когда им вздумалось вылезти из могил. Однако открывание гробов всегда навевало на нее жуть и трепет, Точно открывание худших в мире подарков на именины. Никогда не знаешь, что за гадость внутри. К счастью, от Альгары мало что осталось. Большая часть ее одежды сгнила, сохранились лишь пуговицы из слоновой кости и золотые украшения. Ее череп торчал из-под вороха подвесок, во лбу зияло пулевое отверстие. В одной из ее глазниц извивался толстый дождевой червь. Асен отвернулся, прислонившись к надгробию, и Касара не могла винить его в слабости. Война над могилой стояла тошнотворная, отдавая сыростью, плесенью и гнилью. Руки Альгары были сложены на груди, а между ними что-то золотисто блестело. Касара пробормотала извинения на случай, если призрак Альгары задержался на этом свете и вытащила компас из костлявых пальцев. Сразу же косара взвесила компас на руке. Вещица сияла так ярко, словно ее похоронили только вчера. Стрелка, указывающая на север, дрожала, как крыло бабочки. На крышке компаса было выгравировано имя «Черная борода». Косара усмехнулась, опустив компас во внутренний карман пальто и застегнулась. После целого дня махания лопатой ее пальцы покраснели, Болезненно опухли. Ладони саднила, и все-таки оно того стоило. Они со сэном отыскали компас черной бороды, единственную драгоценность бывалого капитана. Теперь он точно не откажется помочь им. Давай уйдем отсюда, сказала она, пока они подоспели упыри». Не хочу пугать, но боюсь, с этим мы опоздали, слышишь? Косара прислушалась и различила царапанье когтей по мерзлой земле, шарканье лап по снегу, булькающий звук, с которым монстры сопели остатками носовых хрящей. Секунды позже она увидела их белые фигуры, что подкрадывались среди надгробий все ближе и ближе. В лунном свете блеснули клыки. До этого косара не замечала упырей, слишком занятая компасом. «Ошибка новичка». Находясь на кладбище во время темных дней, всегда нужно быть на чеку, это знала каждая ведьма. Асен вытащил револьвер. «Может, нам стоит? Бежим!» Косара выкарабкалась из могилы, зарываясь пальцами в почву, скользя ногами по влажным земляным стенкам. Она помчалась по тропинке к выходу в ботинках, облепленных тяжелыми комьями глины из могилы Альгары. Земля липла к подошвам, и отягощала ноги не хуже привязанного якоря. Между надгробиями возникали все новые и новые бледные фигуры. Косара чувствовала, как они роются в ее разуме, словно копошащиеся черви. Она сдавила виски ладонями, хотя от этого не было проку. — Ты чувствуешь их? — бросила она. — Чувствую что? Слава богу! Она беспокоилась, что проклятие Асена от магии упырей не защищало — Конечно, если смотреть шире, обратное совсем ее не радовало, так как оно означало, что Асен был проклят кем-то посильнее самодивы и упыря. Но сейчас его самообладание было как нельзя кстати. Издалека до ее ушей доносилась песня, громкая и фальшивая. Касара узнала голос сразу. Невена никогда не умела петь. «О, Боже, только не так. Не сейчас». Из всех ее воспоминаний упырям просто надо было откопать именно это. Опять же, глубоко зарываться им не пришлось, ведь Касара весь день только об этом и думала, о том дне, когда она очутилась на кладбище в темные дни в последний раз. Это было семь лет назад. Это была ужасная трагедия, и это была вина Касары. «Слушай внимательно». Она повернулась к Сену и лишь спустя миг поняла, что перекрикивала песню, которую могла слышать только она. Пришлось понизить голос. «Не дай мне пойти к ним навстречу, чтобы я ни говорила, как бы ни умоляла, не пускай меня к ним». «Не буду», — искренне сказала Сен, — «не бойся, я тебя не отпущу». Они бежали по сугробам к высоким кладбищенским воротам, на которых громоздились чугунные горгульи, а за воротами мерцал огнями город. Они почти добрались. Скоро они будут в безопасности, и... Косара остановилась, как вкопанная. У выхода с кладбища собралась большая стая упырей, став непреодолимой стеной из бледной гниющей плоти. Проклятие! С этими мы не справимся, нужно повернуть назад. И куда нам идти? Ассен водил револьвером из стороны в сторону, словно не зная, в какое чудовище целится. Кассара видела только один вариант. «Церковь. Внутри безопасно?» «Безопаснее, чем здесь». Она уже неслась по тропинке, возвращаясь по их собственным следам на снегу. Время от времени Ассен оборачивался, целился из револьвера, но так и не нажал на спусковой крючок. Церковь чернела на фоне снежной пелены, встречая их темными закрашенными окнами. Лишь один единственный фонарик мерцал высоко на колокольне под покрытым патиной куполом. Возможно, заботливый священник не гасил его, желая направить в лоно церкви заблудшие души или заплутавших кретинов, самих себя загнавших в ловушку кладбища во время темных дней. Косара распахнула дверь. Скрип эхом разнесся по пустому нефу. В нос ударил сильный запах благовоний. должно быть, священники жгли их для защиты от злых духов. Хотелось надеяться, что это могло помочь. Со стен смотрели длиннобороды и мрачные лики святых, облаченных в изысканные одежды и с золотыми нимбами над головами. Их взоры казались косарей полными сурового неодобрения, как никак ведьмам не следовало осквернять храмы своим присутствием мерцание свечей создавало впечатление, будто глаза следили за ней со всех сторон, пока они с сыном двигали церковное убранство деревянные скамьи высокие подсвечники огромный резной крест барикадируя ими дверь после такого святотатства косари ведьми здесь точно было не место вы посмотрите как она обходилась с роскошным интерьером асен прислонил к двери последний стул затем отступил назад, оценивая результат. «Не ахти что, но на какое-то время это их задержит». Косара не расслышала его из-за пения в своей голове, зато прочла слова по его губам. «Надолго думаешь?» — спросила она. «Зависит от того, сколько там упырей. Может, нам стоит подняться и посмотреть?» Он указал на лестницу, ведущую на колокольню. Лестница была такой узкой, что оба касались плечами стен, когда поднимались по ней. Ступеньки скрипели, каждая на свой лад, как плохо настроенная фортепиано. На балконе песня Невены зазвучала еще громче. Косара закрыла уши ладонями, тщетно пытаясь заглушить голос сестры. Поднявшийся холодный ветер принес запах смерти. Косара дрожала, несмотря на множество слоев шерстяного белья. Внизу, в тумане, ползали бледные тени. «Приготовься стрелять», — сказала косара. «Пули их не убьют, но замедлят». Ей было все труднее связывать слова в предложение. Казалось, что голова набита сладкой ватой. Ветер усилился, разгоняя туман, и внизу возник знакомый силуэт. Высокая, длинноногая, шатающаяся на высоких каблуках, не вена. Такая яркая, Такая настоящая. Девичьи щеки краснели от холода, волосы были растрепаны после целой ночи танцев. На губах ее блестела любимая помада, темно-красная, как густое вино. Ветер разносил повсюду ее запах, в котором соединились жасмин, розы и табак. Косара помнила. Именно так Невена и выглядела в ту ночь, когда они свернули на кладбище семь лет назад. Они шли домой после концерта какой-то малоизвестной местной группы. В голове у Невены застряла одна из песен, и она распевала ее всю ночь напролет. Косара отчетливо помнила теплую руку Невены в своей ладони, спрятанную в рюкзаке флягу дешевой раки и сигарету, которой они делились друг с другом. Ни одной из сестер не удавалось выкурить целую так, чтобы не почувствовать головокружение. А затем следующее воспоминание как раз о том, что было дальше, о стае волков во главе с их вожаком. Раздался выстрел. Невена с паникой в глазах отшатнулась назад, прижав руку к колбу. Между пальцами полилась кровь. «Нев!» — косара шагнула к перилам, но кто-то оттащил ее назад. Она обернулась, ожидая увидеть оскал вожака стаи, но вместо этого перед ней было... Встревоженное мужское лицо. Смутно знакомое лицо, но кто это был? Его пальцы стискивали ее плечи точно плоскогубцами. Она принялась выворачиваться. Мужчина не разжимал хватки. Боже, кто-то стрелял в ее сестру, а теперь сама косара оказалась в заложниках. Боже! Невена была права. Не стоило им приходить на кладбище. Это была глупая затея, глупая затея косары. Невена мотала головой, рассыпая по снегу капельки крови. Она приближалась к церкви. Она шла к косаре. «Укройся, Нев!» — закричала косара. «Брось меня и спрячься где-нибудь!» Еще один выстрел. Невена споткнулась на своих высоких каблуках. В левом ее колене зияла дымящаяся рана. Она потрясла ногой, проверяя, подвластна ли ей конечность, и продолжила идти, не сбавляя шагу. Косара попыталась вырваться из рук мужчины, но он держал крепко. Она ударила его локтем в живот, отчего тот согнулся пополам, задыхаясь. Извернувшись, она, наконец, выскользнула из его рук и отшатнулась к краю балкона. Перила под ее ладонями были ледяными, надо прыгать, не так уж это и высоко. Возможно, она вывихнет лодыжку, да даже ноги переломает. Все равно надо прыгать. Невена нуждалась в ней, им обеим нужно было выбираться с кладбища, пока волки не подоспели. Еще один выстрел, и Невена упала лицом в снег. Под ней растекалась багровая лужа. «О, Боже, нет, только не снова! Я не могу еще раз ее потерять!» Косара пробовала перелезть через перила, когда мужчина снова схватил ее и потянул назад левой рукой. В правой руке он сжимал револьвер. Вялый разум Косары наконец сообразил, кто сделал выстрел. «Чудовище!» — хотела крикнуть она, но вырвался только дикий рев. Она замахнулась на него, он не пошевелился, и ее рука врезалась ему по лицу. Ее ногти глубоко впились в его кожу. Он продолжал сжимать ее. «Боже, Нев, беги, пожалуйста, найди помощь!» Невена вздрогнула и подняла глаза. Она не собиралась убегать. Она ползла вперед на животе, оставляя на снегу красный след и не отрывая взгляд от косары. Ее глаза блестели сквозь кровавую маску, глаза теплые и карие, какими они были всегда. Столько крови, она потеряла слишком много. Она умрет снова, и это все моя вина. «Нев!» — Косара снова потянулась к сестре, вцепившись в перила. «Так, переходим в стратегическое отступление», — сказал странный мужчина, и прежде чем Косара успела отреагировать, поднял ее, перекидывая через плечо. Она била по его спине кулаками, пиналась, кричала, но он не отпускал ее. Она взглянула на Невену, и в последний миг перед тем, как образ ее сестры исчез из виду, увидала темные волчьи тени, крадущиеся в тумане. Среди них был тот, кого она так страшилась, его, изъявшие на его лице зубастые ухмылки. То был вожак, глаза его мерцали в темноте синим, как сердцевинки свечного пламени, а волосы не спадали на плечи расплавленным золотом. Косара попыталась закричать, но голос ей не подчинялся. Она только рыдала. Скрипнула дверь. Запах благовония обжег ноздри. Со стен глядели сварливые старики в золотых нарядах. Под ее взглядом они оживали. Один из них подмигнул ей. Затем кто-то ударил ее по голове, и все потемнело.